Глава шестая. К черному входу прачечной, удобно расположившейся на окраине города, подъехал серый фургон. Из открытых дверей салона вышли Джерри и Кайл. Двое парней не старше тридцати. заляпанных грязью штанах и с перепачканными лицами они выглядели более чем недовольными. — Водитель называется, — крикнул Кайл. — Да пошел ты! Кто же знал, что там такая грязь? Достав пачку сигарет, Джерри вытащил две штуки, угостив товарища. Выпуская облако дыма в серое небо вечернего города, они посмотрели на фургон. Машина выглядела так, словно только что вернулась из густой чащи леса, вся в ветках, в кусках глины и прочей грязи, заляпанной по всему кузову. — Мы так срежем! — вновь крикнул Кайл. — Так короче! Я сто раз там ездил. Всегда была нормальная дорога. Просто прошел сильный дождь и размыл все к чертям да что бы я тебя еще раз за руль пустил кайл посмотрел на свои джинсы и закатил глаза не ты же толкал эту махину я чуть жопу не порвал пока ты спокойно на педальку жал ну все я понял хватит с меня выпивка идет улыбнулся джерри кайл подошел к фургону и провел указательным пальцем по двери докурив сигарету он выбросил бычок в сторону и посмотрел на товарища джерри с тебя ящик выпивки и новые джинсы по рукам Подойдя к огромным воротам прачечной, Кайл нажал на кнопку. Раздался голос. — Вы задержались. — Скажи спасибо этому идиоту. Кайл посмотрел в камеру и показал пальцем на Джерри. — Груз в целости? — Да, все в порядке. Проблемы по дороге были. Не дожидаясь очередного подкола, первым ответил Джерри. — Нет, все прошло тихо. На постах нас не проверяли. Подмазанные копы, милые копы. — Ага, — подтвердил Кайл. Даже честь отдали. Первый раз такое. Армен им что, жалование поднял? Больно довольны они все были. Сейчас сами у него и спросите. После звукового сигнала ворота начали медленно подниматься. Джерри хотел сесть за руль, но Кайло толкнул его в сторону и сам уселся за баранку. Фургон въехал в помещение. Куча стиральных машин. Пол стены и потолок, когда-то белого цвета, сейчас выглядели размалеванным холстом малолетнего художника. Множество женщин с серыми повязками на лицах бегали из стороны в сторону, занимаясь своими делами. Все они были нелегалами из разных стран, и вопросов никто не задавал. Просто роботы, выполняющие свои обязательства. Человеческий мусор, с которым можно обходиться хуже, чем с рабом. Кайл заехал вглубь помещения и развернул фургон задом к двухстворчатой двери, из которой вышли двое мужчин. Армен выглядел солидным боровым с огромным животом и такой аккуратной бородой, что мог позавидовать любой голливудский актер. Рядом с ним стоял Вираб, его племянник, тощий, в кожаной куртке, вечно что-то жующий. Подойдя к задним дверям фургона, он несколько раз постучал по ним рукой. Внутри автомобиля послышалась возня. Армен стоял как король, заправив руки за ремень, наблюдая за тем, как его племенник глумился. Кайл и Джерри вышли из машины. Парни хотели поздороваться, но, посмотрев на свои испачканные руки, вовремя передумали. Мимо них прошла азиатка маленького роста с кипой грязного белья. Она невольно кинула взгляд на фургон. Заметив любопытство подчиненной, Верап попросил девушку задержаться. От его голоса у хрупкой работницы затряслись ноги. Чуть не выронив белье, она подошла к Ферабу и опустила глаза в пол. — Я смотрю, тебе тут что-то показалось излишне интересным? — спросил он с явным армянским акцентом. — Нет, господин. — пробурчав серую маску, как у медсестер, ответила девушка. — Сними это дерьмо, когда разговариваешь со мной, косоглазая тварь. Мужчина сдернул маску с ее лица и влепил увесистую оплеуху. Девушка отлетела в сторону, выронив белье из рук. — Скажи спасибо, что у тебя есть работа. Или ты хочешь быть, как они? Вера указал рукой на фургон. — Нет, господин. Работница поднялась на ноги и быстро собрала все, что уронила. — Простите, господин. — Иди работай. Кайло посмотрел на эту сцену и зевнул. Джерри закурил сигарету и подошел к дверям фургона. — Ну, давайте, парни. Вераб был весь в нетерпении. Джерри открыл двери, показав груз. Внутри машины сидели четыре девушки в грязных поношенных платьях. Они прикрывали лица руками, прячась от яркого света. Симпатичные молодые женщины не старше двадцати пяти лет. Немного помыть, уложить волосы, переодеть, и клиент не сможет пройти мимо. — Хороший товар, — сказал Армен. — Откуда милашки? — Из Украины, — ответил Кайл. — Дональд Паркер запомнил твою просьбу. — Ох уж этот Дональд! Передайте Паркеру, что деньги сегодня же переведут на его счет. И за груз и за возможность спокойно вести дела. Еще кое-что, добавил Джерри. Дональд сказал на пять процентов больше. На пять процентов? рассверепел Вираб. Какого черта? Последующие слова звучали на непонятном армянском языке. Успокойся, отрезал Армен. Дональд главный в этом городе, и мы должны уважать его решение. Уважение в наше время это все. Посмотрев на Джерри и Кайла, он добавил. Передайте Дональду, деньги переведут как положено. Добро, бывайте. Парни развернулись и поспешили удалиться. Им никогда не нравилось это место, словно на дворе вновь рабовладельческий век. Тяжелой походкой Армен подошел к фургону и заглянул внутрь. Девушки вжались в заднюю стену, обливаясь слезами. Вонь стояла невыносимая. Еще бы. Столько дней в закрытом пространстве, без доступа к элементарным удобствам. Ну и воняет же здесь. Армен прикрыл нос рукой. — Сейчас исправим, — сказал Вираб, держа шланг от бронзбойта. — Пришло время, куб-куб! Мужчина улыбнулся, показав пару золотых коронок, и включил ледяную воду. Крики девушек отразились эхом от кафельных стен прачечной. Рабочие сделали вид, что ничего не происходит. И только Армен смотрел на четырех пташек, предвкушая, как познакомиться с ними поближе.